Глава вторая, событие четвертое. В детстве мы обижались на тех, кто с нами не играл. Теперь обижаемся на тех, кто играет с нами. А знаете, герцог, там на самом деле в детстве прусского короля есть интересная вещица. От него лично слышал. Почти не пьет Фридрих Вильгельм, но было у него те заименитства и немного выпил. Ну и чуть развязался язычок, решил при мне про детство свое вспомнить. Левенвольды пригубил из бокала чуть мутноватую жидкость, покатал ее во рту и проглотил, улыбнулся. Да, ваше высочество, эта ваша идея пить древние русские напитки вместо виноградных вин хороша. Мне по крайней мере нравится. Граф сделал еще глоток, брехта закипать начал. В детстве король Пруссии жил в Подздахе с большим количеством своих кузенов. Там огромная семья была. Эти Гегенсольлерные ужасно поладовиты. И среди его сверстников родственников был один кузен, которого звали Георг. Со слов короля он его часто побивал, бывало и до крови из носа. Говорит, что росту был небольшого, но широко плечий и сильный, а Георг этот был худым и длинным. Целая вражда у них получилась. Сейчас же этот худой, рыжий, как и все гагенцоллерный мальчик, стал Георгом Вторым, королем Англии. Вот как! Брехт долил Фридриху остатки из кувшины с медовухой в фужер, себе тоже на донышке плеснув. «Нужно свежую голову иметь. Недооценивать пруссаков нельзя». Армию создал король-солдат хоть и не очень большую, но хорошо вооруженную и обученную. Это по внешним недоброжелателям. Левенвольда почесал кончик носа. Все, наверное. Про врагов за границей Пруссии больше ничего не знаю. Соседи его точно не любят, но что ему до мелких княжеств и герцогств? Он их из-за людей не считает. А внутри страны у него все, как у Петра Алексеевича нашего. сплошные реформы, и он тоже сам во все производства вникает. А еще бездельников не любит. При дворе про него шушукаются, истории разные веселые рассказывают. Одна мне понравилась: Фридрих Вильгельм любит гулять пешком по Берлину и смотреть, как люди живут. И вот как-то идет он по улице, а на встречу три дамочки идут, смеются: чего веселитесь? «Почему не сидите дома и не вышиваете?» Начал он на них кричать, а после велел отправить их на плац перед дворцом и выдать мётлы. «Чтобы ни одной пылинки не было!» И стоял смотрел, как барышни неумело метут, и даже сам им показывал, как правильно мести. «Мысль интересная. Если же во время таких прогулок ему мужчины праздно шатающиеся попадаются», или если подвыпивших видит на улице, то прямо сам начинает избивать их тростью и отправляет заняться делом. Еще такую историю рассказывают. Как-то он, рано утром, прогуливаясь по Потсдому, стал свидетелем того, как приехавший в дилижансе курьер с ночной почты из Гамбурга стучался в дверь потсдомского почтмейстера и ждал его появления на улице, а тот все не открывал. Пассажиры дилижанца начали шуметь, что пора ехать, устали все и торопятся. Тогда король сам выбил дверь и избил тростью спавшего почтмейстера, а затем извинился за него перед пассажирами и дилижанцем. И вообще он прямо мгновенно в гнев впадает, чуть слово не понравилось и сразу в крик и ну тростью своей махать. Как-то при мне на приеме избил тростью жену, и девочки маленькой дочери досталось. При этом лицо его кровью наливается, и кожа лопается, кровь пропускает. Все лицо у Фридриха и Вильгельма в шрамах. А ведь точно Брехт об этом читал. Нынешний король Пруссии болеет одним интересным генетическим недугом, передающимся по наследству. Болезнь королей, как и гемофилия, и все скорее всего из-за близкородственных связей. Болезнь у Фридриха Вильгельма называется порфирия, симптомами которой являются упадок сил, побледнение кожи и светобоязнь. Затем кожа истончается и начинает гнить, покрываться язвами и рубцами, слизистая десна на внутренней части губ лопается, начинает кровоточить и обнажает корни зубов. Многие века больных этой болезнью принимали за вампиров и оборотней. Пытали и казнили. А еще при этой болезни человек становится крайне раздражителен. И лекарства нет. Сейчас-то точно нет. Генетическое же заболевание. Каждая клеточка тела болеет. Что-то там про травы было. Некоторые чуть смягчают течение болезни. Ага, точно. Нужен активированный уголь, чтобы чистить организм. И меньше есть продуктов с высоким содержанием железа, тех же яблок. Иван Яковлевич зажмурился, пытаясь вспомнить про травы. Точно же читал. Необычное что-то было. Во, куркума, а еще мед с клюквой. Куркума. А что? Можно имея эти знания уже и поторговаться? Револьвер и доброе слово. В данном случае пушки и рецепты снадобий. А куркуму нужно срочно закупить, смешать с чем-нибудь безвредным, тем же активированным углем и послать немного королю прусскому. Если поможет, то будет о чем торговаться. Своя жизнь и здоровье для человека важнее чужого дансега. Фридрих, отдохни денек и собирайся в обратную дорогу. Я дам тебе с собой лекарство от болезни короля. Ничего не требуй и не предлагай. Просто отдай и скажи, что это подарок от герцога Берона, и намекни, что герцог собирается посольство в Англию отправить, помощи просить. А он меня тростью. Сравни твои бока, которые заживут, или гибель и ранения тысяч солдат и офицеров. Ну, у меня мои бока дороже. Стоп, вот этот разговор наш с тобой тоже нашему брату дословно поведай. Свои бока дороже. Это подчеркни. Событие пятое. Мир избежал бы многих войн, если бы люди тратили столько же времени на секс, сколько тратят на завоевание других стран. Ридиан Брук. Иван Яковлевич, отправив графа Ливенвольда навстречу армии Фридриха Вильгельма, сразу вызвал к себе всех адмиралов и обломался. Успели разбрестись по стране морские начальники: кто в Санкт-Петербурге на верфях, кто в Либаве. А вице-адмирал Томас Гордон так и совсем далеко отправился в Архангельск, тоже с ревизией верфей. В наличии оказались двое всего. Наум Сенявин и президент адмиралтейства в коллегии Петр Иванович Сиверс, койму Анна Ивановна успела присвоить чин генерал-адмирала за взятие Данцига и победу над французским флотом и наградить орденом Андрея Первозванного. Наум Акимович, Петр Иванович, присаживайтесь и на карту посмотрите. Не стал всякие прелюди и разводить брехт. Скажите, что вы со своим флотом можете сделать, чтобы отбить охоту у пруссаков на Россию тявкать? Карта была замечательная. Это уже было несовременное убожество с китами и прочими нарвалами, только мешающими воспринимать действительно нужную информацию, но еще и все лишние надписи отсутствовали. Зато были в разные цвета государства и разукрашены, и границы четко нанесены пунктиром. Карта была не глобальной. Нанесены были только Северное и Балтийское море с небольшими кусками берега. Не для войны готовили по приказу герцога Берона, а для торговли. На карте были изображены мели и показаны преобладающие ветра и течения. Вроде и моря внутренние почти и не глубокие, но судоходство в них было опасное. То и дело Ивану Яковлевичу докладывали об очередном исчезнувшем судне торговом в Балтийском или Северном море. Вот и решил такую карту сделать, чтобы хоть немного облегчить жизнь торговцам. А тут Пруссия решила зубы показать. Пригодился шедевр. «Так надо все корабли брать и идти к Данцигу», — ткнул толстенькой колбаской в этот город Синявин. «Там король прусский застрянет, можем всю гвардию перевезти. А если там будет несколько прусских фрегатов или прочей мелочевки, то перетопим, хотя лучше захватим. Нам же для Охотска нужны корабли». «Корабли нужны, война не нужна». Брехт уже получил с Кавказа несколько донесений о прибывающих к Решту в войсках Надира. «Пора было заниматься Кавказом». А война на два фронта, а если Францию считать, то на три. Сейчас Россия явно непосредством и возможностям. Удар по Ирану должен быть такой силы, чтобы лет на сто охоту соваться на Кавказ у Шахов отбить. Можем еще и в Кольберге десант высадить. Подключился Сиверс. Это и есть война. Брехт махнул рукой. Ничего хорошего и не могли подсказать эти товарищи. Для них победить врага — это захватить их территорию, а лучше и столицу. Что же, сидеть и обороняться? Чуть не хором возопили адмиралы. Нет, нужно принудить Фридриха Вильгельма к миру. Нужно сделать так, чтобы он сам срочно мира запросил, потому что невыгодно ему станет воевать, и при этом солдат никуда не посылая. Вот смотрите. Брехт своими пальцами не полез в карту тыкать, взял указку. Вы всеми силами, всеми двадцатью новыми кораблями подплываете к Мемелю и обстреливаете его береговую оборону с предельных дистанций из единорогов картечными гранатами, пока не подавите полностью. Потом подходите поближе и обстреливаете, стараясь не сильно городу навредить, остальные батареи на стенах. Вот чертеж крепости с указанием расположения их батарей и возможностями стоящих там пушек по дальности в сажениях. Отлично наши разведчики поработали. После этого заходите в порт и смотрите, что там стоит. Все прусские корабли и военные и купеческие захватываете и под конвоем отправляете в Либаву или Ригу. Остальные сюда не трогайте, если сопротивления не будут оказывать. Просто досмотрите, и если на них военный груз, то выкупите. Сера, порох, селитра, медь, железо, ну и пушки с ружьями. Только не грабьте. Выкупите по той цене, по которой они хотели продать. С Польши много золота привезли, не обеднеем. А ссориться со всей Европой не нужно. Особенно аккуратно с английскими купцами. Стоп. А вот французских купцов, если будут тоже вежливо сопроводить и под конвоем в Ригу, они вроде как на нас напали. Пока непонятно, война у нас с Францией или они пардону попросят, но без жестокости. А если отбиваться начнут те же французы? Синявин склонился над картой, седой полностью, старенький, но воинственный. Петровская гвардия против двадцати линейных кораблей. «Наум Акимыч, ну стрельните по парусам шрепнелью аккуратно. Да не будет такого. Французы, они, конечно, малохольные. Один их Д'Артаньян чего стоит?» «Кто?» — оторвался от карты Сиверс. «Неважно. Говорю, они, конечно, резкие все, как понос, но не до такой же степени. Против двадцати линейных кораблей с тысячей орудий даже Д'Артаньян не сунется. Ладно, давайте дальше». После мемеля плывете к Рюгенвальду и повторяете то же самое, что и в мемеле. Укрепление обстрелять. По замку постреляете картечью и шрапнелью, потом все из порта прусское и французское в Ригу гоните, а остальных купцов досматриваете и военные грузы выкупаете. И расписки обязательно берите, что уплачено — а то прибудут к себе какие англичане и жаловаться в Адмиралтейство начнут, что их русские ограбили. С англичанами, повторю, особенно бережно поступайте, они как союзники нам могут в этой войне пригодиться. Эти могут. Потом обсудим нагло в Петр Иванович. Дальше следуйте к Кольбергу. Действия те же. Потом заходите в озер и уничтожайте все, как и в предыдущих портах в Штеттине. Только там аккуратно. Если мелко или места мало, то не лезьте под огонь береговых батарей. Вот карта укреплений Штеттина. Тоже разведка постаралась. Как чувствовал туда их отправляя, что пруссаки могут дернуться, воспользовавшись моментом. Брехта смотрел лица адмиралов. Все же старенькие. Пора молодых растить. Еще пять лет и ни одного адмирала не останется. Нужно сразу после этой кампании создавать академию генерального штаба и для моряков, а всех этих старичков туда преподавателями. И последний бросок. Подходите к Данцигу и по возможности картечными и шрапнельными гранатами обстреливайте осадившие город войска Фридриха Вильгельма, пока не уйдут, или пока гранаты с порохом не закончатся. А если не уйдет король, оторвался от карт Сиверс. А вы отправьте к нему парламентсера с описанием ваших действий. Как это, опять хором? Ну, пусть подробно опишет, как вы уничтожили все укрепления четырех городов. А он? Я бы домой пошел. Брехт развел руками, мол, чужая душа потемки, но не полный же кретин король Пруссии. Событие шестое. В армии главное это наличие силы духа, потому что если духов нет, дедушке все приходится делать самому. Барону Ивану Ивановичу Остарману генерала для своей армии искать не пришлось. С побывки домой и лечения в Саксонии возвращался в Ригу генерал-майор российской армии Иоганн Карлш Пигель. Решил по дороге заехать к своему добрыму знакомому по Москве и Петербургу, бывшему воспитателю и учителю царевин, а потом министру резиденту, посолу Мекленбургского герцогства в Санкт-Петербурге и Оганну Остерману. Жуан Кристоф Детрич Остерман. Заехал и ходил по городу целый день с открытым ртом. Он был здесь лет пять назад и теперь ничего не узнавал. Был маленький захолустьный городишко с одной замощенной кое-как булыжником кривой улочкой, бедный и грязный. А сейчас город вырос в разы, и весь центр города был замощен, и улицы, несмотря на летнюю вездесущую пыль, были чисты. Жизнь в Козеле кипела: десятка магазинов и лавочек, столбы дыма на окраинах, которые говорили о том, что там стоят и работают фабрики. Иуган, генерал нашел Остормана в ратуше. Тот подписывал какие-то бумаги и кричал на смеси русского и немецкого на здорового рыжего детину в странном мундире. Иван Карлович, рад тебя видеть. Подожди минутку, сейчас этого раздолбая выгоню и поговорим. Без парика Осторман смотрелся старше, залысина большая на лбу, короткая стрижка и усталые какие-то глаза. Да, он был в таком же странным мундире: короткий кафтан зеленого цвета без всяких украшений и белых воротников с цветными манжетами и отворотами, только орден Александра Невского на груди, вот и все украшения. Штаны были на манер крестьянских из той же зеленой материи, заправленные в короткие сапожки со шнуровкой на боку голенища и толстый кожаный ремень с ножными для кортика, как у моряков. «Ежи! Я просил найти генерала, чтобы войско везти на Шверин. Завтра выходить. А ты мне полковника привел. Зачем?» «Война же везде, господин барон. Нет генералов». «Да вот же, у вас есть генерал!» Мужик ткнул пальцем в шпигеля. Остерман мотнул головой и открыл было рот, собираясь наорать на рыжего ежи, но потом закрыл его, И чуть склонив голову набок задумчиво Эдака глядел генерал-майора. Иван Карлович, а ты тут какими судьбами? Герцог Берон прислал нашей армии командовать. Армии? А ведь действительно Шпигель видел, что по городу и небольшими подразделениями и поодиночке двигаются люди вот в такой странной форме. Для нашего маленького герцогства армия и есть. Если же на ваши ранжиры переходить, то бригада семь тысяч человек, из них тысяча кавалеристы. Командующего только нет. Тебя не Герцог Берон командовать прислал. Нет, я больше года, да почти два в отпуске был после болезни. Домой в Саксонию к родне ездил, женился там. Вот сейчас еду в Ригу с женой. Решил чуть свернуть и к тебе заехать. Всяких чудесных историй наслушался Прокозил и тебя дома. Теперь вижу, что не все придумали, и правда на сказку похоже. В отпуске? Все, решено. Я Ивану Яковлевичу письмо напишу и брату тоже, что рекрутировал тебя. А то он мне указ прислал захватить Мекленбургское герцогство и утвердить там на престоле Анну Леопольдовну, дочь Катень Екатерины Иоанновны. Войска у нас семь тысяч, правда, в основном уполченцы, но многие на войне бывали. Есть рота Преображенцев, есть рота Национальной гвардии. Этому так милицию переименовали для солидности, но их уже больше года Преображенцы сводят мужтстрой и тренировками. И артиллерия есть, на скребли десяток орудий, калибра небольшой, но зато их на телегах можно перевозить. Да ты шутишь, Иоганн! Идти с ополчением воевать за сотни лье? Может, и не придется воевать. Там все прямые претенденты на престол мужского пола кончились. Мор напал на герцогов, а Анна Леопольдовна среди женщин, как дочь старшего брата, имеет все преимущества. Придем и уговорим ландтаг и совет рыцарей утвердить герцогини Анну Леопольдовну. У меня в письме от брата инструкция есть. Ну и опыт по руководству этим герцогством есть. Плюс деньги герцог Берон обещал. Благо опять всякие. Может и не придется воевать. Опять с кем воевать-то? Адольф Фридрих Третий, герцог Мекленбург-Стрелеца. Насколько я знаю, жив-здоров. Не он ли является наследником? Объединит два герцогства в одно, как это было раньше». О тяжелой судьбе в Швирине Екатерины и Иоановны друзья не раз говорили, и генерал более или менее знал о герцогстве немало. Он из боковой ветви, сам на довольно птичьих правах. Если рыцарство захочет, то его и турнуть может. А ванцюра какая-то. Генерал Шпигель развел руками. Все, закончили прения, Иван Карлович, принимай войско. Завтра выходим в поход на Шверин. Осторман повернулся к Рыжему. Вот тебе, генерал, устроить в моем доме во флигеле жену и домочадцев, выдать лучшего коня и сто талеров подъемных. А, открыл рот от такого напора Шпигель. Иван Карлович, по дороге наговоримся. Иди, жену устраиваем, завтра выступаем. И не узнать доброго толстечка и Оганна. И не толстичок, да и не добрый.